Глава 51. Последний бой. Часть 2. Механизм крутился очень туго. Неудивительно, что возле него стояли сразу два крупных мужика. У меня силы хоть было и побольше, одной рукой справиться было сложно. Но я справлялся. Повернул один раз, затем второй. За это время в мой щит прилетело несколько снарядов, одна стрела попала в ногу. Ворот разъехались совсем немного, появилась лишь небольшая щель, в которую Гриша с Джоном могли просунуть только руки. Однако большего мне и не требовалось. Своими руками, под моим чутким руководством, они мне здорово помогли. Толстые бетонные плиты, видимо отлитые специально для ворот, двигались на роликах под уклоном. Поэтому если отпустить лебедку, они снова закроются. Чтобы зафиксировать их в открытом состоянии, открыть их нужно полностью и вставить два ломика в специальное отверстие. Так что я продолжил крутить лебедку, получая урон. Помимо стрелков, к избиению меня присоединились еще несколько бойцов ближнего боя. Мне приходилось маневрировать, двигать щит и иногда отталкивать врагов, которые пытались завалить меня на землю. Когда ворота открылись чуть шире, Джон с Гришей уже протиснулись в них и навалились всем весом на обе половины. Лебедка уже крутилась сама, а я, наконец, смог заняться своими врагами. Заменив руку на клинок, ударил им самого назойливого противника, вооруженного мечом и кинжалом тот не ожидал от меня ответки и пропустил удар в грудь а затем и добивающий в горло второй с двуручным топором сделал большой замах надеясь что я до него не достану но я удлинил свой клинок превратив его в копье и всадил ему в живот затем расширил наконечник разрезая внутренние органы и дернул его на себя за это время в ворота уже начали протискиваться амазонки стрелки переключились на них Я снова взялся за лебедку и уже полностью открыл ворота. Затем зафиксировал их в этом положении и стал помогать своим. Когтями с тентаклями убил ближайшего мага, затем стрелка. Один из магов принялся тушить потоком воды пожар, который я устроил перед воротами. Я его не останавливал. В этот момент огонь нам больше мешает, чем помогает. С каждой секундой внимания ко мне было все меньше, И я этим пользовался. Даже в маскировке меня практически не замечали. Я убивал врагов одного за другим, но где-то через минуту заметил, что Игорь с Катей попали в неприятности. Их обнаружили и прижали в укрытии плотным огнем. А тем временем к ним приближался отряд бойцов ближнего боя. Пять человек против двоих, это серьезно я обросился им на помощь и успел как раз вовремя когда ближники уже заходили в здание двух последних я убил быстро затем и по мне начали стрелять еще трое развернулись и поперли на меня прикрываясь двумя щитами на троих один шипстин таклем застрял в щите пробив его и рванул щупальца на себя но не смог вырвать щит из рук воина зато повалил его на землю Пришлось ходить вокруг него, отбиваясь от атак двух других. Один из них замахнулся на мое скованное щупальце, и мне пришлось блинкануться, чтобы остановить его. Я отбил его атаку щитом, потом добил мужика, в щите которого застрял мой коготь. Я вытащил его, придерживая щит ногой, а затем принялся за остальных ребят. Но с ними справиться было уже намного легче. Тем более Игорь с Катей мне помогли. Мои амазонки и Сережи уже всем составом вошли внутрь и перебили рейдеров у ворот. Однако у нас уже были потери. Две девушки были мертвы и еще трое сильно ранены. Я приказал им отступить. Главное, что мы теперь вместе. Хотя Джон с Гришей могли бы сами справиться с десятком рейдеров, но толпой, конечно, быстрее. Тем более среди врагов было немало магов, а они умеют замедлять и даже парализовывать. Поэтому нужно численное, если не преимущество, то хотя бы паритет. По моим подсчетам, мы уже убили около сотни противников, значит, осталось примерно столько же. Последними в ворота вошли Ева с гвоздем. Врагов во дворе практически не было, но по нам постоянно стреляли с верхних этажей. Поэтому мы все скрылись в здании, из которого можно было перебраться в два других. «Вы очень вовремя», — сказал я Еве которая бросилась мне на шею. Я так волновалась. Куда ты пропал? Где твоя рация? Точно. Я достал рацию из рюкзака. Док, дома остался? Спросил я. Почти. Что это значит? Сама не знаю. Когда мы уходили, он тоже куда-то собирался. А еще подарок тебе передал. Что за... Не успел я уточнить, как Ева достала три пузырька с красной жидкостью. Все три объемом где-то в сто миллилитров. «Это какой-то там бустер. Он сказал, чтобы ты принимал их только в крайнем случае и с как можно большими интервалами по времени. Когда действие закончится, начнется что-то вроде ломки, но на время действия ты станешь сильнее. Это все, что я знаю». «Интересно. Ладно, это может пригодиться в бою с циклопом. Я закинул два флакона в инвентарь, а один положил в карман». Как раз в этот момент заметил на радаре движение в нашу сторону. Человек двадцать бежали через переход из третьего здания. «Приготовьтесь», — приказал я. «Джон и Гриша, встаньте у лестницы. Вредина, золотца. Прикрывайте вход. Плевуны в стороны, по своим не стрелять». Сам же я стал позади своих танков и просто ждал врагов. Ворвались они эффектно. Сначала бросили две дымовые шашки вниз, Я их сразу выбросил на улицу, но не успели испортить видимость. Правда, для меня это было только преимуществом. Но остальные врагов практически не видели. А те продолжили бросать сверху подарки. Пара молотовых, пара осколочных гранат. Благо, не системных, урона они нанесли немного. К тому же большинство осколков попали в Гришу и Толстика Джона. Последнему кажется все равно, какой урон получать. Да и у первого здоровья в пять раз больше, чем у меня. Гриша, кстати, уже отъелся до пятнадцатого уровня. Я его с трудом перегнал. Я не стал ждать, пока нас всех сожгут или выдавят на улицу, и побежал в атаку. Естественно, с маскировкой. В тумане, пусть и сильно разреженном, но с прикрытием их же дымовых шашек меня практически не было видно, даже в метре от противника. Но так близко я не подходил. Убивал всех когтями с тентаклями. Проблемы были только со щитоносцами. Их было аж четверо, да и щиты большие, башенные. С фронта их вообще казалось не пробить. Однако у меня на этот случай была кислота. Когда щитоносцы потеряли свою защиту, я сбил их щупальцами с ног и толкнул вниз по ступенькам. За мной уже шел Гриша давить их черепа. Маги тоже доставили проблем. Они атаковали по площади. Поэтому мне пришлось потратить аж три блинка, чтобы убить их и избежать урона. А вот убийцы у них были совсем глупые. Полезли в лобовую атаку, считая, что я вообще идиот. Но я видел их на радаре и мог атаковать размашистыми ударами клинка, сделанного из руки. Одного я попробовал обратить, и у меня даже получилось. Но он почти сразу умер. У него что-то взорвалось внутри в области сердца. Так что Карина не врала, и их действительно всех контролирует. Значит, обращать их нет смысла. Затем оставшиеся рейдеры начали отступать, а я отправил за ними свою Орду. Девочки быстро их порвали. А затем и подмогу, что шла к ним. Так мы и продвигались до пятого этажа. У меня был выбор, что делать дальше. Зачистить наше здание, я его про себя называю номером два, Либо вернуться в первое, где я сидел в клетке, и заняться его зачисткой. Либо пойти в третье здание, где, как я думаю, находится циклоп и его приближенные. Посоветовавшись с Евой, решил идти к циклопу. Он наверняка руководит обороной, и после его смерти разобраться с остальными будет намного легче. Тем более, что многие подчиняются ему не по своей воле. Самым опасным был переход в третье здание. Он легко простреливался, и при этом ширина не позволяла идти толпой. Один, максимум два человека или зомби в ряду. Так что мы шли по несколько человек. Я шел первым с двумя щитами, прикрывая Еву и Гвоздя. Дальше Гриша с Джоном. Они прикрывали Врядину с Золотцем. За ними Катя с Игорем. Девушка могла перехватить снаряды, защищая своего мужа. Однако стоило мне дойти до середины перехода, как на балконе седьмого этажа появился циклоп. Здоровенный мужик, метра два ростом, лысый и с лицом тюремного авторитета, или с явно бандитским прошлым. Я бы с таким даже в мирное время не стал связываться. Он был практически без брони и одежды, лишь спортивные штаны на ногах и повязка на глазу. Теперь ясно, почему циклоп. Хотя, возможно, это из-за его навыков. Похоже, он был магом камня или земли. Быстро осмотрев нас, он создал в своих руках огромный валун и бросил вниз, придав ему неплохое ускорение. Камень попал прямо мне на щит, отчего я потерял равновесие и едва не свалился вниз. гость вовремя схватил меня за правую руку. Левую, по которой пришелся удар, сильно отсушила. В нее будто камаз на полном ходу врезался. Будь я простым человеком, ее точно раздробило бы в пыль. Не успел я толком оправиться, как в нас полетел следующий камень. Принимать его на себя не хотелось. Я толкнул Еву с гвоздем вперед, а сам шагнул за ними. Камень попал в металлический переход, пробил лист металла и немного погнул рельсы. Вот это мощь! Я выстрелил в здоровяка кислотой, но попал в новый камень, появившийся в его руках. Затем этот камень полетел вниз. Мы втроем уже на полной скорости бежали вперед, а булыжник пробил еще один лист железа, сделав переход практически невозможным. Появившиеся дыры можно было либо перепрыгнуть с разбегу, либо осторожно, очень медленно пройти по одной из рельс, что под обстрелом точно нереально сделать. «Все назад!» — приказал я. «Попробуйте пробиться снизу!» разбейте или взорвите стены третье здание как и первое было полностью замуровано с первого по четвертый этаж но огромило возможно смог бы разрушить кладку наши пошли обратно уворачиваясь от летящих сверху камней стрел болтов и магических снарядов ну а мы втро попали на пятый этаж третьего здания с циклопом осторожней я сам с ним разберусь вы главное не умрите я могу помочь — заявила Ева. — Я тоже, — захорабрился и гвоздь. Не замечала раньше за ним такого. — Знаю, что можете. Но один такой камень убьет вас сразу. А вот я выдержу несколько ударов. У него будут соратники, лучше разберитесь с ними. — Хорошо, мы прикроем, — пообещала девушка. За этих двоих я боюсь больше, чем за себя. из каких пор я стал таким? Но нет времени рефлексировать. Нужно действовать быстро и решительно. К нам сверху спустились два подкачанных парня и одна девушка. Все пятнадцатого уровня. Все очень самоуверенные. Двигаются не спеша, вальяжно, с пафосом. Один мужик был крупным, выше меня ростом. И не обделен мышцами. Зовут Антон. Вооружен мачете и небольшим круглым щитом, баклером. С тяжелыми металлическими элементами брони. Но закрыто не все тело. Второй — Артем. Всего лишь с боевым ножом, к тому же без брони. Ассасин, что ли? А почему тогда не в невидимости? Девушка с именем Марина. Судя по всему, маг. Оружия у нее совсем не было. Да и одежда легкая, без брони. «Ну что, тараканы, готовы умереть? Или хотите сдаться?» — пафосно заявила девушка с ярко-зелеными волосами мы поможем вам избавиться от чипов если поможете разобраться с циклопом предложил ей неплохой вариант парни в ответ на это рассмеялись а девушка зловеще ухмыльнулась у нас их нет мы с циклопом с самого начала и таких как вы убили уже сотню с гордостью ответила она тогда сдохни сучка не выдержала этого пафоса ева и запустила в них огненный шар парни быстро отпрыгнули в сторону Тот, что был с ножом, прыгнул далеко, сделал ковырок и ловко встал на ноги. Тот, что покрупнее, скорее сделал большой шаг и прикрылся от взрыва щитом. Зеленоволосая девушка создала что-то вроде магического барьера перед собой. Весь этаж был практически пуст, лишь несколько колонн поддерживали монолитный потолок. Зеленоволосая после отражения атаки Евы тут же перешла в наступление. Она запустила в Еву два небольших зеленых сгустка, но я щитом закрыл девушку, избежав любого урона. Артем тем временем уклонялся от выстрела в гвоздя и достаточно успешно, а здоровяк Антон пер на меня быстрыми и уверенными шагами. Я выстрелил в него тремя когтями-щупальцами, но тот широким взмахом щита все их отбил. Я пошел на сближение, но краем глаза смотрел и на остальных. Ева с Ариной обменивались магическими снарядами. Зеленоволосая блокировала атаки Евы магическим барьером, а Ева сжигала снаряды противницы потоком огня. Гвоздь все так же тщетно пытался попасть по ловкачу, который постепенно шел на сближение. Бой обещает быть сложным. За первую минуту никто никому не нанес единицы урона. Нужно было двигаться с мертвой точки. Циклоп не зря отправил только троих. «Наверняка что-то готовит, и ему нужно время». Я активировал маскировку, а вместе с ней ярость. Затем блинканулся к девушке за спину, но та меня как-то почувствовала и взорвалась зеленым пламенем. Я получил аж сотню урона. Но зеленоволосая отвлеклась, и Ева зарядила ей в спину огненный снаряд. Здоровяк, что шел ко мне, сразу понял, что произошло, и использовал свой навык. Из центра его баклера вырвался металлический наконечник с тросом и впился мне в ногу. Через секунду меня потянуло к нему. Арина бросила мне вслед облако зеленого газа, но не такого, как на улице, а более плотного и яркого. Благо урона он мне нанес немного. Не зря я прокачал сопротивление ядом. Я пытался перерубить трос клинком, но тот был слишком прочным. Тогда я попытался блинкануться ему за спину, Но, похоже, трос запрещал мне это сделать. Я убрал свой щит, заменил и клинок на обычную руку и начал стрелять в здоровяка когтями один за другим. Первые три он успел отбить, но четвертый и пятый впились ему в оба плеча. Шестой промазал. Я потянул щупальца на себя, и здоровяк завалился на пол рядом со мной. Тем временем гвоздь с Артемом сошлись в ближнем бою. К моему удивлению, мой соратник был не так уж и плох в этом. Он достал странного вида оружия, спрятав свой многозарядный арбалет, которым так ни разу и не попал в ловкача. Оружие ближнего боя напоминало трехлучевую звезду с рукоятью в центре и лезвиями, расширяющимися ближе к концам. Я не отпускал Антона, как и он меня. Так же мы и не давали друг другу подняться на ноги. Поэтому просто дрались, лежа на полу. Зеленоволосая начала брать вверх над Евой. Ее атаки были более скоростными, тогда как у Евы более мощными, но та все равно их блокировала. Я помог девушке, выстрелив в зеленую тремя когтями с шипами. Та не успела их заблокировать и получила немало урона, чем и воспользовалась Ева. Она подбежала ближе и с двух рук начала жечь суку. Отвлекшись на нее, я получил мощный удар от здоровяка, на секунду потерялся, и Антон продолжил наносить удары, но я успел создать щит и прикрыться. Затем через щит выпустил в него три длинных шипа. Это ему не понравилось, но большого вреда не нанесло. Однако я начал уменьшать свой щит и увеличивать шипы, разрезая ему внутренности. Процесс не быстрый, но против этого у здоровяка не было никакой защиты. А вот у Гвоздя дела были плохи. Его пару раз ранили ножом, очевидно, с ядом, и тот стал замедляться, постепенно теряя здоровье. Но его уже справилась с зеленоволосой и помогла парню. Я тем временем добил своего противника, избавился от гарпуна в ноге, и мы втроем прикончили последнего врага. «Ты в порядке?» — спросил я Гвоздя. «Бывало и хуже», — пошатываясь, ответил тот. Затем его совсем повело в сторону, и он едва не упал. Я подхватил парня и усадил на пол. «Присмотри за ним, я пойду к циклопу», — сказал я. Девушка хотела возразить, но под моим строгим взглядом не посмела ничего сказать и лишь согласно кивнула. «Зачем ко мне идти?» — раздался низкий голос с лестницы. «Я не гордый, сам подойду». На ступеньках стоял здоровяк с обнаженным торсом, А за ним еще два человека. У меня невольно сжались кулаки. Ева поднялась, отвернувшись от гвоздя. «Карина?» – дрожащим голосом произнесла она. «Тогда я и сам узнал в одном из соратников циклопа сестру Евы».